Глава 24. Клевета. Легко сказать: я пойду к нему и попрошу его показать эти письма. Мне тошно было и думать об этом. В самом деле, станет он говорить со мной, он спустит меня с лестницы и вся недолга. Не стану же я драться с ним, он всё-таки больной и старый. Я бы не пошёл, но одна мысль не оставляла меня. Катя У меня начинала болеть голова, когда я вспоминал, как сурово она отвернулась от меня на похоронах. Теперь мне было ясно, почему она сделала это. Николай Антонович уверил ее, что я во всем виноват. Я представлял себе, как он разговаривает с нею, и сердце у меня так и ходило. «А, у твоего друга такая превосходная память! Почему же до поездки в Энск он ни разу не вспомнил об этих письмах?» «В самом деле, как мог я забыть о них? Я, который был так поражен ими в детстве. Я, читавший их наизусть в поездах между Энском и Москвою. Забыть об этих письмах, как будто с далеких звезд, упавших в наш маленький город. У меня было только одно объяснение. судить сами, верно или нет. Когда Катя рассказывала мне историю своего отца когда я рассматривал его на старых фото, в кителе и с погонами, в фуражке с белым поднятым сзади чехлом, когда я читал его книги, мне всегда казалось, что это было очень давно, во всяком случае за много лет до того, как я уехал из Анска. А письма? Это было моё детство, то есть совсем другое время. Мне просто не пришло в голову, что эти два совершенно разных времени следовали одно за другим. Здесь была не ошибка памяти». А какая-то совсем другая ошибка. Тысячу раз я думал о фоне. Так это о нём писал капитан Татаринов. Вся экспедиция шлёт ему проклятие. Так это о нём он писал. Всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. А Кораблёв сказал, что в неудаче такого дела нельзя винить одного человека. Капитан думал иначе. Так это о нём он писал. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. А почему бы, собственно говоря, какому-то фону оказывать капитану Татаринову эту услугу? Услугу ему мог оказать богатый двоюродный брат. Недаром же я столько слышал от него об этой услуге. Словом, у меня не было никакого плана действий, когда в синей парадной курточке вечером 2 февраля я пришел к Татариновым и сказал незнакомой девушке, которая открыла мне дверь, что мне нужен Николай Антонович. Через открытую дверь было видно, что в столовой пьют чай. Нина Капитоновна негромко сказала что-то, и я увидел ее в полосатой шале, сидящую у самовара. Не знаю, что подумал, увидев меня Николай Антонович, но, появившись на пороге, он вздрогнул и немного отступил назад. «Что тебе нужно?» «Я хотел поговорить с вами». Он немного подумал. «Зайди». Я хотел пройти к нему в кабинет, но он сказал «нет, сюда». Потом я догадался, что это было нарочно. Он заманил меня в столовую, чтобы расправиться со мной перед всеми. Все немного испугались, когда вслед за ним я появился в столовой. Старухи Бубенчиковой, которых я вовсе не ожидал здесь увидеть, одновременно вскочили — И та, что в Энске гналась за мной, уронила на стол чайную ложечку. Катя вошла в столовую с другой стороны и так и замерла на пороге. Я пробормотал. «Может быть, здесь неудобно?» «Нет, здесь удобно». Нужно было сразу поздороваться, как только я вошел. А теперь, пожалуй, не стоило, но я все-таки поклонился. Никто не ответил, только Нина Капитоновна чуть заметно кивнула. «Ну-с. Вы сказали Ивану Павловичу, что капитан Татаринов вписал о каком-то фон Вышемирском. Мне это необходимо знать, потому что выходит, будто я нарочно уверял Марию Васильевну только для того, чтобы как-то насолить вам. Так думают, например, Кораблев и другие. Одним словом, я прошу вас показать мне эти письма, посредством которых вы хотите доказать, что в гибели экспедиции виноват какой-то фон Вышемирский» а в смерти я проглотил это слово, во всём остальном я. Это была довольно длинная речь, но я приготовил её заранее и потому сказал без запинки. Только запнулся, когда сказал о смерти Марии Васильевны, и потом ещё на слове и другие, потому что подумал о Кате. Она всё ещё стояла на пороге, вытянувшись и затаив дыхание. Теперь только во время этой речи Я заметил, как постарел Николай Антонович. Он стал похож на старую птицу с горбатым носом, щеки опустились, и даже золотой зуб, который прежде как-то освещал все лицо, потускнел. Он слушал меня и громко дышал. Казалось, он не знал, что мне ответить. Но в эту минуту вторая Бубенчикова спросила его с удивлением, «Кто это?» И он перевел дыхание и заговорил. «Кто это?» — свистящим шепотом переспросил он. «Это тот подлый клеветник, о котором я говорю вам ежедневно и ежечасно». «Николай Антонович, если вы хотите ругаться, это человек, который убил ее».